Глава 93. Новая страница. Огромные каменные колонны поддерживали свод поразив annotations монументального здания. Две тёмно-красные капли превратились в размытые человеческие фигуры, появившиеся за испичрённым временем бронзовым столом. Добрый день, мистер Шуц. С улыбкой и поклоном поприветствовала Шота Одри, элезорность её фигуры лишь усилила эффект происходящего. К сожалению, здесь нет вина. В пятёрном случае можно было бы выпить за успешные испытания. Она имела в виду разработанный Шотом ритуал, вы сильнее, чем мы себе представляли, похвалила Вэллжер Вильсон. Шота, как и обычно, окружил густой туман, правой рукой наперся о стол и заговорил своим обычным тоном, как будто в этом не было ничего особенного. Отлично, значит, монополек совершенство. Если возникнут вопросы, требующие вашего внимания, и вы не можете присутствовать на собрании, Просто проведите ритуал и сообщите об этом. Всё, что нужно будет сделать это изменить строку заклинания: "Неспошли мне хороший сон на свою причину". Хорошо. Одри сразу же подтвердила, что поняла. Мистер Шотц, у меня получилось добыть страницу дневника императора Рассала, и мне кажется, что я всё ещё должна вам. Я был далеко в море и не нашёл никаких новых страниц. Элджер поднёс правую руку к груди и поклонился в знак извинения. Не столь важно. Я и предполагал, что выполнение моей просьбы займёт немало времени. Калейно откинулся на спинку стула и постучал указательным пальцем по подлокотнику, потом посмотрел на мисс Справедливость. Теперь можете выразить содержимое дневника. Отреस्лы слегка поклонилась. Как пожелаете. Перед ней появилась ручка, она вспомнила символы, которые видела ранее, и изо всех сил постаралась отобразить их как можно точнее. Через несколько секунд Одри увидела, что потёртый пергамент аккуратно покрыт странными символами. Проверив, что всё правильно отобразилось, она положила ручку и сказала: "Готово". Клейн поднял руку, и в его ладони появился пергамент из козьей шкуры. Опустив взгляд, он без каких-либо эмоций на лице начал читать. 9 июля. Мне пришёл на ум один интересный вопрос. Поскольку Путину называют благословение богов или пути погружения, Но то почему тогда каменная табличка, на которой записано 22 завершённых пути, называется Скрижалию осквернения? Осквернения? Что за интересный термин? Так как тоже Ковальсквернил. Но кто создал Скрижали осквернения? Как он получил знание всех путей? И что ещё было записано на этом камне? Я действительно хочу это увидеть. 12 июля. Сегодня я осознал ещё кое-что. Запечатанные артефакты это несомненно важная составляющая мощи церкви. Хотя некоторые из них и очень и очень опасные, но среди остальных церквей Бог мастерства обладает наименьшим количеством запечатанных артефактов, которые относительно безопасны. Я что, вступил в организацию без будущего? Нет, мне надо думать позитивней. Только на чистом холсте можно создать хорошую картину. Слабая организация вот наилучшее место для того, чтобы проявить свои способности. 14 июля. Ясновы увидел таинственное место Заратула. Не ожидал, что он будет руководителем древней организации, тайного ордена. Стоило ему прочитать эти строчки, как зрачки Клина сузились. Даже эмоции два нет отразились на его лице. В архивах церкви Богини Вечной Ночи упоминается только смутная связь семьи Заратул с тайным орденом, но теперь он узнаёт не от кого-нибудь, а от самого императора Россола, что загадочный мистер Заратул был лидером тайного ордена. Судя по всему, уже можно считать неоспоримым то, что тайный орден владеет путём Правитца. Пока Клэнч читал дневник, Одри огляделась и по привычке начала наблюдать. Но яполя зрение полностью перекрыл густой туман. На мгновение опешив, Одри быстро пришла в себя и повернула голову, чтобы посмотреть совершенно в другую сторону. Я была слишком безрассудной, слишком наглой, слишком глупой, когда попыталась наблюдать за мистером Шутом. Мне повезло. Повезло, что он не злится. Одри чуть приоткрыла рот и сделала вид, что восхищается пейзажем. Но для полноты картины ей не хватало только весёлой мелодии на заднем фоне. Элджер сидел молча, его взгляд не отрывался от длинного бронзового стола. Он знал своё место и вёл себя так, как будто находился в присутствии истинного бога. Калеин взял себя в руки и просмотрел последнюю часть дневника. Узнав, что я стал учёным, господин Заратол сказал, что я выбрал трудный, но относительно безопасный путь. Я спросил почему? Но ну, всё, что он сделал, это улыбнулся, прежде чем сказать, что этот путь хранит в себе секреты, находящиеся за пределами моего воображения. Не мог не спросить, и какой бы путь выбрал он сам? Тогда мистер Зрател сказал, что его последователь 9 был провидец. Я попытался подойти его и спросил: "Неужели каждый провидец только и делает, что говорит загадками, ничего толком не объясняя? Кроме того, он же явно влиятельный и многосторонний, ему не нужно продолжать действовать как провидец". Местер Заратул сказал, что это привычка, которую он перенял со времён, когда был провидцем, и подобный метод помог разбодить моё любопытство, не заставив сотрудничать. Он надеялся, что я помогу украсть опасный и започётанный артефакт из церкви Богоматерства, реликвию семьи Антигонов. Очевидно, что я не смогу это сделать, пока не стану влиятельным членом церкви Богоматерства. Тогда я спросил господина Заратулу, сколько времени потребуется, чтобы усвоить зелье, если использовать действие, и как понять, полностью ли оно усвоено. Он сказал, что для низких последовательностей потребуется всего полгода, чтобы усвоить зелье, если строго действовать. В самом лучшем случае это может занять месяц. А определить окончание процесса довольно просто. По тустороне сам чувствует, когда полностью усвоит зелье. Я попросил у него подробную информацию, но он просто улыбнулся. К чёрту эти его улыбки. Когда стану высокопоставленным по тусторонем, буду избивать каждого провинци, которого увижу. Спокойся с миром, император. Коля несколько раз перечитал дневник прежде чем снова посмотреть на справедливость висельника. Извините за ожидание. Это честь для нас. Одриана находилась в шоке, а потом улыбнулась, что была зрителем. Она посмотрела на висельника и, ненадолго задумавшись, спросила: "Где я могу найти психологических алхимиков?" Психологические алхимики. Колянь вспомнил человека, покупающего ингредиенты для зелья зрителя на подпольном рынке Тингона. Возможно, он был членом психологических алхимиков? Пока шут размышлял о том, как подойти к этому человеку, висельник Элджер Вильсон покачал головой. Месть справедливость. Во-первых, я понятия об этом не имею, во-вторых, не думаю, что для этого есть какая-то спешка. То, на чём вы должны сейчас сосредоточиться, это освоение зелья зрителя. Одрив взглянула на шута и заметила, что тот не собирается ничего добавлять, а она разочарованно кивнула. Всё, что я хочу, это иметь достаточно времени для подготовки, чтобы было проще связаться с ними. Хорошо. А когда я смогу переварить зелье зрителя и прекратить действовать? Можно ли как-то продлить этот момент? Я уже почти не чувствую раздражения и не слышу постороннего шёпота. Эльджер посмотрел на шута в томании, но увидел, что тот не собирается говорить. Задумавшись, он сказал: "Если не действовать, То эмпирическое правило состоит в том, чтобы выждать 3 года и убедиться, что вы больше не чувствуете беспокойства или слуховых и зрительных галлюцинаций. Существует один простой тест. Надо вымотаться до предела. Если тогда не услышите шёпота или не увидите никаких странных вещей, это значит, вы готовы продвигаться дальше. Что касается действия, я как и вы недавно соприкоснулся с ним. Однако он кажется эффективным, поэтому не думаю, что усвоение займёт 3 года. совершенно бесполезно 3 года слишком долго внутренне простонала Одри только подумав об этом она услышала постукивание Одри замерла а затем радостно повернула голову она увидела как шут постукивает по краю длинного стола Алджерсел прямо ожидая пока заговорит шут Колин своим обычным тоном сказал для патосторонних низкой последовательности если строго придерживаться метода действия Можно усвоить желе за полгода, а при напряжении всех сил даже за месяц. Он посмотрел на Справедливость. Что касается признаков усвоения, вы узнаете, когда оно наступит. Это мне не нужно учить. Один месяц. Отлично. Спасибо, мистер Шут, обрадованно воскликнула Одри. Мисс Справедливость, не думайте, что вы изборная. Общепринятый срок полгода. Колен поднял правую руку и поднял сыйку губам. полгода, тихо повторил Эльджер. Одри чувствовала в его голосе радость, облегчение и сильное сомнение. В чём он сомневается? Одри задумалась. Мистер Шуц, а вы рассматривали возможность принять новых членов? Коленье небрежно откинулся назад и долго медлил с ответом. Это собрание начиналось как небольшой опыт, поэтому я не тратил много времени на размышления о расширении. Но теперь, когда наше собрание стало регулярным, Надо тщательно выбирать новых членов. Секретность вот наш девиз. Вотремя кивнула. То есть мы должны наблюдать, давать рекомендации и испытывать сыскателей. Да, сыскателей. Можно интерпретировать это и таким образом. Подтвердил Клейн. Но сам он думал о том, как узнать о тайном ордене Зели Клоуна. Как задавать вопросы таким образом, который соответствовал бы моему статусу. Колен оказался в трудном положении. На этот момент, понимая, что справедливости больше нечего сказать, Элджер взял на себя инициативу. "Я слышал, что слушатели Зордины Авроры ищут следы истинного создателя". "Истинного создателя?" озадаченно спросила Одри. "Древняя сущность, которой поклоняются многочисленные тайные организации и культы. Они верят, что создатель не погиб полностью, а эдро, который его наставил, это и есть истинный создатель". Дал грубое объяснение Элджер. Начиная с пятой эпохи, истинный создатель являлся во многих ликах, например, повешенный гигант или глаз за теневыми занавесями. И многие считают, что император Растл, когда создавал карты Таро, думал о бытиином создателе. Поэтому там существует карта висельника. Он посмотрел на Клейна. Местер Шутс. В моих словах не то чтобы ковёрно. Пытается выяснить мои взгляды на истинного создателя. Кален вспомнила крововленного человека на кресте, которого капитан увидел во снах Анно Савинта. Ему в голову пришла идея: разве повешенные тени не подразумевают зло? Поэтому он усмехнулся. Я склонен считать его падшим создателем.